Глава 21. Перед встречей с моим новым учителем Сенекой я постарался убедить Аникета в том, что никто и никогда не заменит его в моей жизни. Он улыбнулся и ответил «Хотелось бы на это надеяться, но теперь, когда ты возвысился», — Аникет встал на цыпочки, — «отсюда ты все увидишь по-другому». «Нет», — сказал я и повторил, «нет». Я буду рядом и не перестану наставлять тебя каждый день твоей жизни. Беру на себя смелость сказать, что ты немного почерпнешь от Сенеки, хотя, Зевс, мне свидетель, этот человек способен научить тебя тому, чего ты, возможно, и не захочешь знать. «Расскажи мне о нем», — порывисто попросил я. Аникет огляделся по сторонам, убеждаясь, что рабы-охранники стоят достаточно далеко. «Я бы хотел», — заговорил он. Но с чего же начать? Синека рано прославился как философ и ритор, прославился настолько, что стал неугоден Калигуле. А кто вообще был угоден Калигуле? Калигула терпеть не мог стиль Синаки. Он называл его песок без извести, множество ничем не скрепленных крупинок и даже был близок к тому, чтобы казнить неугодного философа. Но у Сенеки были слабые легкие, и его подруга сумела убедить Калигулу в том, что убивать его нет смысла. Мол, и сам скоро помрет. «Да, возможно, единственный случай, когда человек должен радоваться слабым легким», — заметил я. «Мы с Аникетом прошли через мои новые комнаты к скамье у окна, где нас не могла слышать охрана, и сели». «Если легкие сынеки были слабы», Можно с уверенностью сказать, что в остальных смыслах он был достаточно крепок», – заметил Аникет. А потом прошло совсем немного времени, и Мисалина обвинила его в прелюбодеянии с Левилой, сестрой Калигулы. «Ты же прекрасно понимаешь, что любая влиятельная женщина была ее личным врагом. Она сделала так, что Левилу, твою мать и Санеку сослали всех на разные острова». И только после смерти Миссалины и воцарения твоей матери на ее месте Клавдий смог вернуть его в Рим. Никогда не мог понять, как моя мать оказалась одной из этой троицы. Ты достаточно взрослый, чтобы узнать. Ходили слухи, замечу ничем не подтвержденные слухи, что Сенека был ее любовником. И кроме этого она якобы состояла в заговоре против калигулы Аникет тряхнул головой. Сейчас все это в прошлом, забудь. Как будто подобные обвинения возможно забыть. А еще враги, сынеки из аристократических кругов, они считали его продажным выскочкой. Распространяли сплетню, будто он достиг успеха через кушетки влиятельных особ. Аникет рассмеялся. «Если приглядишься к нему повнимательнее, сразу поймешь, сколь нелепы эти обвинения». Хотел бы я верить, что на решение моей матери может как-то повлиять внешность мужчины, но ее брак с Клавдием говорил как раз об обратном. Про себя я уже понимал, что вряд ли смогу почувствовать тягу к кому-то, если его черты меня не привлекают. Значит ли это, что я поверхностный? Если так, то большинство людей поверхностные. Не поэтому ли первый вопрос, который нас волнует, какая она или он? Именно красота Елены привела к тысячам смертей. Если бы она была простушкой, захотел бы и вернуть ее. Или бы он просто подумал «Избавился и из слава богам». Или еще лучше «Благодарю тебя, Парис». Я посмотрел на Никета, того, кто был рядом и наставлял меня с самого детства. «Спасибо за этот своевременный урок. И всегда говори мне правду». А Никет слегка взъерошил мне волосы. «А ты будь готов меня услышать!» Он чуть оттянул пару прядей и заметил. «Такие неуправляемые для принципа Не так легко будет их приручить». «Знаю», — я пригладил волосы. «Непослушные и растут, как хотят». «Как и ты», — сказал Аникет и снова растрепал мне волосы. А потом он встал, видимо, услышав шаги у дверей в комнату. Рабы-охранники расступились и вошла мать с Энекой. Они держались за руки, хотя, возможно, она вела его за собой, как и должно. «Приветствую тебя, Нерон», — сказала мать. «Рада застать тебя в комнате для занятий. Видишь, тут все готово». Мать широким жестом указала на закрепленные на специальных подставках карты, на футляр со свитками и на стол, где были разложены восковые таблички со стилусами. Комната была слишком большая, так что я до их прихода ничего из этого не замечал. «Теперь вижу», — сказал я. «И, Сенека, я с нетерпением жду начала наших уроков». За обедом я заметил его лысину, но не понимал, насколько он невысок и какие у него худые ноги. Странно, но при всей худобе лицо у него было круглое и мясистое. В общем, он был тем, кого женщина мечтает заиметь себе в любовнике. «Как и я», — ответил Сенека с едва различимым на слух акцентом. Мать демонстративно не замечала Аникета, но тот даже не думал выходить из комнаты. «Мой сын умен, Сенека, и ты очень скоро в этом убедишься. Я же рассчитываю, что ты поспособствуешь его восхождению по тропе знаний». Тут она взглянула на Аникета. «Потому что кроме тебя никто не помог бы ему в этом. Однако я нанимаю тебя не для уроков философии». Сенека как будто удивился и через короткую паузу заметил. «Но именно философия сделала меня тем, кто я есть». «Согласна, только императору она ни к чему». «Да», мать произнесла это запретное слово, проговорилась. «Или любому, кто занимает близкое к императору положение», спохватившись, добавила она, после чего оглянулась удостовериться, что ее не услышал никто из охраны. Вместо этого ты обучишь его ораторскому искусству и политической стратегии. Практическим вещам, а не абстрактным. Сенека вскинул голову и посмотрел на мать так, как смотрит тот, кто все понимает о собеседнике. Философия не абстрактна. Она моральный путеводитель по нашей жизни. Философия влияет на каждый наш поступок. «Если мы верим и понимаем, что важно и как должно поступать с подобными нам людьми, это одно. Если же не понимаем другое, и мы ведем себя иначе». Мать улыбнулась и, поправив золотую брошь на плече, слегка пригладила свою полу из голубого шелка. «А я практически не вижу влияния философии на поведение людей. Когда дело доходит до обычного человека, я не отличаю стоиков от эпикурийцев, а эпикурийцев от киников. «Возьмем для примера тебя. Разве, следуя философии стоицизма, ты не должен оставить беспокойство о материальных благах? Как же ты объяснишь твои пять сотен столов из цитрусового дерева?» «Объясню просто. Они меня не беспокоят». И сынеко рассмеялся. «О, он умел найти подход к моей матери. И как же он этому научился?» «Не думай об этом, Нерон», — говорил я себе. «Выкинь из головы. И только чуть позже я понял, что мысленно назвал себя этим именем Нерон. Мать легко и искренне рассмеялась. «Ну что, приступим к занятиям», — предложил Сенека. «Завтра приступите, сегодня мы празднуем». Клавдий только что объявил сенаторам, что дарует мне титул Августы, и заручился их поддержкой. После такого заявления в комнате наступила гробовая тишина. А Никет приоткрыл от удивления рот, Сенека выпучил глаза, а у меня лицо словно онемело. Первым пришел в себя Сенека, что неудивительно. «Какая честь!» — сказал он. «И, безусловно, заслуженное! Теперь ты присоединишься к двум другим, покрытым неувидаемой славой. Надо признать, язык у него был хорошо подвешен, всегда иметь под рукой нужные слова, настоящее искусство, и он должен был меня этому научить». К Ливии, жене Октавиана Августа, титулованной как Юлия Августа, мягко перечислял Сенека, и Антонии Августе. И вот 3 Августа. Но Ливия получила титул только после смерти супруга. Антония удостоилась чести за несколько месяцев до собственной смерти. «Ты же надеваешь венок бессмертия молодой». «О да, Сенека настоящий мастер, и я был ему благодарен за то, что он заполнил возникшую в нашем общем разговоре паузу. Но мать все же заметила, что мы с Аникетом словно язык проглотили». «А моему сыну нечего мне сказать?» – спросила она. «Похоже, я возвеличен дважды. Сначала как сын императора, теперь как сын Августы». Мать улыбнулась, но улыбка ее не была искренней. «Ох уж этот юношеский эгоизм!» Все мысли только о себе, а не о матери. Я в таком восторге от твоего нового величия, что вынужден прикрыться щитом, чтобы не ослепнуть от его лучей». Сенека чуть скривился. Не то, перестарался. «Но сын может обнять свою мать и просто сказать, я так горд». С этими словами я крепко обнял мать и поцеловал ее в щеку. «Так лучше?» «Спасибо», сказала она лишь одно омрачает этот день. Жаль, новости не узнает мой отец. Я бы так этого хотела». Тут в ее голосе прозвучали искренние грустные нотки. «В жизни моей матери было много перемен и крутых поворотов. Она на многое шла ради выживания, но образ Германика всегда оставался для нее незапятнанным. Он был единственным человеком, чьим мнением она дорожила и кому хотела бы угодить». У каждого из нас есть кто-то или что-то, память о ком останется для нас священной. Далее последовали церемонии возвышения моей матери, но я не особо их запомнил. Подобные мероприятия мало отличаются одно от другого. Свидетели самого высокого ранга, роскошная обстановка, громогласное оглашение Эдикта, а затем застолье с вином». В этот раз церемонию подпортила дикция Клавдия, но это было неважно. Главное – эдикт, а не то, как его оглашают».